Чейд вздохнул, он сбросил семена в блюдце и слегка отряхнул руки, чтобы избавиться от тех, которые прилипли к его пальцам «Потому что ты бастард королевского рода и заложник собственной крови, потому что сейчас, как я уже сказал, ты ничем не опасен Шрюду, ты слишком молод, и кроме того, ты все время у него на виду, но Шрюд проницательный» Смотрит в будущее И ты тоже должен этому научиться Времена сейчас беспокойные Набеги островитян случаются все чаще Люди на берегу начинают роптать Говорят, что нам нужно больше патрульных парусников А некоторые подумывают о собственных военных кораблях Чтобы совершать ответные набеги Но Внутренние герцогства не хотят платить ни за какие корабли, и особенно за военные, которые могут втянуть нас в настоящую войну. Они утверждают, что король думает только о побережье, а их крестьяне ему совершенно безразличны. И горцы становятся более несговорчивыми, когда мы пользуемся их перевалами, так что торговые пошлины повышаются с каждым месяцем. Поэтому купцы тоже ропщут и жалуются друг другу. На юге, в песчаных пределах и дальше за ними засуха, и времена очень тяжелые. Там все так и сыплют проклятиями, как будто король и Верити имеют и к этому какое-то отношение. Верити – хороший товарищ, с ним приятно распить бутылку вина. Но он не такой солдат и дипломат, каким был Чивэлл. Он бы скорее охотился зимой на оленя или слушал менестрели у очага, чем путешествовал по зимним дорогам в Пургу только для того, чтобы не терять связи с другими герцогствами. Рано или поздно, если дела не пойдут на лад, люди начнут поговаривать. Что ж, бастард, Не бастард ничего поднимать из-за него шум Чивл Должен прийти к власти Он бы быстро Прекратил все это Он может Немного зануда Но по крайней мере делает дело И не позволит чужеземцам давить нас Значит Чивл Еще может стать королем Этот вопрос Чивл вызвал во мне странный трепет. Мне тут же представились триумфальное возвращение моего отца в Бакип, наши возможные встречи и что тогда? Чейт, -то, казалось, читал мои мысли. "Нет, мальчик, это совершенно невероятно". Даже если бы весь народ захотел видеть его на престоле, я сомневаюсь, что он пошел бы против собственного решения или против воли короля. Но это бы вызвало ропот и пересуды, мог бы вспыхнуть бунт, а свободно разгуливающий по стране бастард стал бы опасен. Тебя пришлось бы угомонить, превратив в марионетку короля его орудие, Или в труп одной из двух Орудие короля Понимаю Я был совершенно подавлен услышанным Короткое видение Синего неба над желтой дорогой По которой я еду верхом на уголек Внезапно исчезло Вместо этого Я подумал о собаках В будках или о ястребе Который сидит накрытый колпаком на руке короля и может взлететь только с высочайшего дозволения. Не обязательно все будет так плохо промолвил чейт. в большинстве случаев мы сами строим свою тюрьму и также человек создает свою свободу значит я никогда никуда не поеду да. Хотя сама мысль о путешествиях раньше никогда не приходила мне в голову Теперь мне казалось, что не может быть ничего важнее Этого я бы не сказал Чейд зашарил вокруг в поисках чего-нибудь, чем можно закрыть тарелку с семенами В конце концов он накрыл ее блюдечком «Ты попадешь в разные места» Без лишней шумихи и лишь тогда, когда того потребуют семейные интересы Но ведь тоже относятся и к принцам крови Думаешь, Чивыл мог выбирать, где заниматься дипломатией? Думаешь, верить и нравиться ездить в пострадавшие от набега островитян города И слушать жалобы людей, что если бы только у них были хорошие укрепления и много солдат, ничего не случилось бы? Настоящему принцу не приходится выбирать, куда он поедет и как проведет время. У Чивала, вероятно, сейчас свободы больше, чем когда-либо раньше. «Но он не может вернуться в Валений замок», — осенило меня, и от этой мысли я заледенел. В руках у меня по-прежнему было полно осколков. «В замок он вернуться не может», — Не годится будоражить народ визитами бывшего наследник. лучше, чтобы он тихо исчез Я бросил осколки в очаг По крайней мере, он может куда-нибудь поехать, пробормотал я А я не могу даже пойти в город А это для себя так важно? Пойти в грязный, протухший маленький порт Такой, как город Баккип Там есть люди? Я запнулся даже чейд ничего не знал о моих городских товарищах. И я чертя голову ринулся вперед. Они называют меня новичком, и они не думают вот бастард, каждый раз, когда смотрят на меня. Никогда раньше я не облекал это в слова, но теперь вдруг очень ясно понял, в чем состояла для меня привлекательность города. А, -а, -а, -а, -а" произнес чейт. Плечи его шевельнулись, как будто он вздохнул но ничего не сказал. Через мгновение он уже учил меня, как можно заставить человека захворать, просто накормив его ревенем и шпинатом одновременно, и даже убить его таким образом, если порции будут достаточно велики. При этом можно не подавать к столу ни капли яда. Я спросил, как уберечь от расстройства остальных людей за тем же столом, и наша беседа потекла по обычному руслу. Только позже я понял, что слова, чей доочивали, были почти пророческими. Двумя днями позже я был удивлен, когда мне сказали, что Федворен попросил моих услуг на день или на два. Я был удивлен еще больше, когда он дал мне список того, что ему нужно было в городе. И достаточно серебра, чтобы купить все это, и еще две лишние медные монеты, которые я мог потратить по своему усмотрению. Я затаил дыхание, ожидая, что Барич или кто-нибудь другой из моих наставников запретит это, но вместо того мне было велено поторопиться. Я вышел из ворот с корзиной на руке, голова у меня кружилась от неожиданной свободы. Я сосчитал месяцы, прошедшие с тех пор, как мне последний раз удалось ускользнуть из замка и пришел в ужас, обнаружив, что миновал уже год, а то и больше». Никто не сказал мне, когда я должен вернуться. Я был уверен, что смогу прихватить час или два для себя, и никто ничего не узнает».